29 мая 1942 года под Оржевом шли упорные бои. Жевско-Ведемский выступ в обороне немецких войск, образовавшийся в ходе наступления советских войск в 1 января-апреля 1942 года, на западном направлении на 160 км в глубину и на 200 км по фронту врезался в немецкие позиции. Именно этот омозоль и мешал гитлеровцам сделать новый рывок на Москву. Здесь было сосредоточено до 2/3 войск группы армий Центр, и немецкие войска прилагали все усилия для того, чтобы выровнять линию фронта, но Красная армия упёрлась. Советские войска воевали тогда с искренним самопожертвованием. Короткая передышка между боями, вдали слышны раскаты взрывов и короткие перестукивания пулемётов. В небе кружились самолёты. В расположение 1196-го полка 369-й стрелковой дивизии, удерживающего свои позиции, прибыло пополнение. Несколько бойцов и сержантов пришло возрядно в придевшую роту капитана Ускова. Сам капитан крепко пожал руку каждому прибывшему. В завершении сказал: "Располагайтесь, товарищи, в землянках, получите оружие и ознакомьтесь с личным составом роты" совещание с новыми товарищами. Имейте в виду, вам много времени у вас не будет. И ни сегодня, ни завтра фашисты снова пойдут на наши позиции. А новички разошлись, старики сначала с недоверием отнеслись к ним, затем стали по одному приглашать в свои землянки. Некоторые собрались в кругу и травили анекдоты и весёлые истории. Кто-то отдыхал, лёжа прямо на земле, на дне окопа, вытянув ноги и положив под голову вещмешок. Отдымал на дне окопаи сержант Таврин. Ему предстояло в ночь идти в разведку с группой бойцов. Он считался одним из лучших разведчиков в полку. Вновь прибывший сержант, пробираясь к означенной ему землянке, не заметил лежавшего Таврина и наступил ему на ногу. Тот ойкнул и поднял голову. "Извини, земляк, не заметил тебя". Сержант похлопал Таврина по плечу. Взгляды их пересеклись и оба вздрогнули. Они, кажется, узнали друг друга. Впрочем, Таврин быстро взял себя в руки и, отворачиваясь от сержанта, стал устраиваться на бок. "Мне бы ночью идти в разведку, понимаешь?" поизъовыл произнёс Таврин. А вот и решил прикёрнуть, пока тихо. И это правильно. Ещё раз извини. Сержант, переступив через Таврина, в задумчивости пошёл к своей землянке. Оне перед входом в неё остановился, почёсывая затылок. Постояв немного, обернулся, пытаясь всмотреться в лежавшего на земле Таврина. Однако тот скрылся из-за его поля зрения. Сержант повертел головой, Таврин, словно видение какое, куда-то исчез. О чем задумался сержант? Старшина роты Кузьменко тихо подошел к сержанту сзади. А много думать вредно, а беда не достанется. Старшина толкнул сержанта в бок, протягивая тому котелок с дымящейся кашей. Спасибо, Сашина. Сержант взял каталог, но глазами продолжал шарить по позиции. А ей, правда, давно не ел. А дое в кашу сержант направился к полевой кухне за кипятком, и рядом с котлом снова увидел Таврина. Тот стоял к нему боком, и пожилой не видел его, поскольку доедал кашу и одновременно беседовал с кем-то из бойцов. И тут перед сержантом всплыли картины десятилетней давности. Черков жил в Саратове и работал инженером в Саратовском стройтресте. И вот вдруг всех служащих треста срочно созвали на собрание. На повестке дня был один единственный вопрос обсуждение и осуждение поступка бухгалтера Саратовского стройтреста Петра Ивановича Шилы, растратившего 1300 рублей государственных денег. Вот тогда Черков впервые и увидел самого Шилы. И никогда прежде с ним не пересекавшегося, Шила ему тогда показался жалким, а до конца униженным общественным собранием человеком. Он плакала и улил, клялся вернуть эти деньги. Как же вы потратили такую сумму, строго спросил секретарь порткома Стройтреста. В карты проиграл, после некоторого раздумья, с тяжёлым вздохом произнёс Шила: "Оно клянусь вам, я верну деньги". Все за копейки. А на твое счастье, товарищ Шила, ты не являешься членом партии, снова сказал секретарь партгома. В противном случае ты бы уже здесь, на собрании, положил бы на стол свой партбилет. Шила и в самом деле вернул казенные деньги, но при этом ограбив ювелирный магазин. Милиция раскрыла преступление всего лишь через неделю. Разумеется, Шила арестовали и поместили в саратовскую тюрьму. Слевестюя длилось недолго, да и Шыло признался в совершённом преступлении. Дело было передано в суд, но до суда так и не дошло, так как Шыло умудрился сбежать. Так да весь Саратов шумел по этому поводу. Шыло вместе с напарниками-камернниками удалось разобрать часть стены в тюремной бане, откуда они потом все и сбежали. Убедившись, что он не ошибся, и стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, таврен сержант Черков решительно направился к блиндажу командира роты. У входа в блиндаж его остановил часовой. Стой, куда? А мне нужно переговорить с капитаном. Всем нужно переговорить, но товарищ капитан занят. Слушай, ефрейтор, сержант плотною подошёл к часовому и чуть ли не зашептал ему в ухо. У меня действительно очень важное дело, можно сказать, государственной важности. Ну, у всех у вас после обеда появляются дела государственной важности. Ты уже поел? Конечно, поел. Ну вот, видишь, улыбнулся часовой, а товарищ капитан ещё не пообедал. Вы комсомолец, товарищ фрейтер. Терпиние у сержанта заканчивалось, он боялся, что перепалка с часовым привлечёт к ним ненужное внимание. А хоть бы и комсомолец, какое отношение это имеет к моим нынешним обязанностям? Часовой повысил голос: Сержант оглянулся вокруг, он боялся спугнуть Таврина. И хотел было уже повернуть назад, но в этот момент в дверном отверстии блиндажа появилось усталое, но спокойное лицо родного. "В чём дело, Рашидов?" "Вот, товарищ капитан. Ефритор указал автоматом на сержанта. Говорит, что у него к вам дело государственной важности." "Товарищ капитан, сержант Черков, разрешите обратиться." Сержант взял под козырёк Ротный задержал взгляд на сержанте, словно бы определяя, правда ли у него дело государственной важности. "Ну, пойдём, а то у меня чай простынет". Капитан махнул рукой и исчез в бландеже. Следом обошёл сержант. Привыкнув к полутьме бландежа, сержант заметил за столом, помимо капитана, ещё и политру Корот. "Ано, ну, что у тебя там?" "Товарищ капитан, я, конечно, пока ещё здесь человек новый, только прибыл". «Но мне показался странно знакомым один из ваших бойцов, которого я знаю не с лучшей стороны». «Показался? Или на самом деле знакомый?» — поинтересовался политрук. «Кажется, все-таки на самом деле». «Кто такой и что за не лучшая сторона вашего с ним знакомства?» — глотая горячий чай, спросил капитан. «Шило». «Где?» Ротный, едва не пролив на себя кипяток, вскочил с табурета. Да нет, товарищ капитан, успокойвал командир и сержант. Фамилия этого бойца Шило. У нас нет бойца с такой фамилией. Политрук удивлённо посмотрел на капитана Ускова. Какое у него звание? По крайней мере, я видел его в форме рядового. "Оно в моей роте действительно нет бойца с фамилией Шило", подтвердил сомнение политрука капитан. "Но я знаю его именно под этой фамилией. Покажи мне его". Родный решительно поднялся и направился к выходу. «Но только чтобы он вас не видел!» Вслед за командиром встал и политрук. «Само собой, Егор!» Сержант с капитаном вышли из блиндажа. Черков дважды обвел глазами бойцов и, не найдя старого знакомого, пожал плечами. «Возьми бинокль, сержант!» Взяв бинокль из рук капитана, Черков снова обвел глазами всю роту. Наконец остановился и отнял глаза от окуляр передавая бинокль капитана. Вот он. Вон он, товарищ капитан, у дерева, рядовой. Командир роты приставил бинокль к глазам. Таврин Пётр. Ротный опустил бинокль и растерянно оглянулся на политрука. До сих пор ничего странного я за ним не наблюдал. К тому же, он один из лучших наших разведчиков. За одну операцию он награждён орденом боевого красного знамения. Он очень хитёрый коварный, товарищ капитан. Упорствовал сержант. «Ну-ка, пойдем назад в блиндаж, и все по порядку доложишь». Усков повесил бинокль на грудь и развернулся на сто восемьдесят градусов. «Рашидов, ко мне никого не пускать». «Есть, товарищ капитан?» Сержант Таврина опознал. Обратился ротный к политруку. Тот кивнул и жестом указал Черкова на свободный табурет. «Садитесь». Товарищ старж, расскажите нам всё, что вы знаете о Таврене. Я этого человека знаю как Петр Иванович Шыло, сержант поправил пилотку и сел. Я ещё в 1932 году работал в Стройтресте в Саратове инженером. Так вот, Пётр Иванович Шыло работал там бухгалтером и был арестован, насколько я знаю, за растрату крупной суммы государственных денег. Получил большой срок. А вот, собственно, и всё, что я знаю. Конечно, может, у нас и дело, ему положено, и снова стал честным человеком, но, как мне кажется, честный человек не стал бы скрываться под чужой фамилией. Вам правильно кажется, товарищ Черков. Политрук встала, сделала несколько шагов по бландежу. Вы, комсомолец, я член партии с 1939 года. Я благодарю вас, комиссар Черков. Вы можете быть свободны. Только одна просьба, сержант. Притормозил, собравшись было выходить сержант-капитан, о том, что вы нам только что рассказали, никому ни слова. Я прекрасно всё понимаю, товарищи. Я даже постараюсь не попадаться на глаза этому шило таврена. А за это вы вдвойне молодец. Ротный протянул сержанту руку для прощания. Сержант кивнул и, пожав руку ещё и политруку, вышел из блиндажа. Политрук с ротным переглянулись. Что будем делать, Егор? На нужно немедленно сообщить в особый отдел, решительно произнёс политрук. "Да, но Таврин сегодня в ночь должен идти в разведку. А вот это даже ещё лучше. Пусть думает, что мы ничего о нём не знаем". Ты прав, немного подумав, согласился капитан. "А особисты за это время проверят данные. О нем. Ведь в жизни мало ли что бывает. А может, я обознался, Черков?" Начальник особого отдела полка майор Смирнов, выслушав капитана Ускова, немедленно связался с органами НКВД с просьбой поднять архивы и проверить данные о Таврене Шило. Получив необходимые сведения, отправился на доклад к командиру полка. Этому серженту, который узнал бандита, медаль давать нужно. А будь моя воля дал бы, согласился с ассистентом комполка. Но сейчас главное не спугнуть его преждевременно. А что? действительно опасный преступник, вор, рецидивист, причём живущий сейчас под чужой фамилией. Я вас слушаю, Иван Петрович. А соби Смирнов положил перед собой планшет и вынул оттуда сложенные вдвое листы, исписанные крупным почерком. Надев на нос очки, стал читать. Таврин, он же ещё Пётр Иванович, 1909 года рождения, уроженец села Бобрик Нижинского района Черниговской области Украинской ССР. Русский, отец Кулак, расстрелянный красноармейцами в 1918 году. В 1931 году Шило, скрыв свое социальное происхождение, устроился работать бухгалтером в строительный трест города Саратов. В 1932 году арестован за растрату крупной суммы государственных денег, но из-под стражи бежал, впрочем, на свободе, пробыл недолго. Проживал он под разными фамилиями на Украине, в Ташкенте, в Башкирии. В 1934 году снова попал за решётку и снова за растрату денег. И опять ему удалось удачно бежать из мест лишения свободы. В 1936 году его осудили в третий раз и по всё той же статье за растрату. И снова побег. Перед войной работал заведующим нефтескладом на станции Аягуз Туркестана Сибирской железной дороги. В очередной раз прихватил крупную сумму денег и бежал. Хм, недоумевая, ещё покачал головой Комполка. Только в ряды народа или диверсанты могли принимать на работу такого закоренелого преступника. Тем более, насколько я понимаю, он всё время действовал под своей настоящей фамилией. Совершенно верно. Только в 1939 году шила по фиктивным справкам получил совершенно чистые документы на имя Петра Ивановича Таврина объявленного во всесоюзной розыск критит завист и беглого о заключённого Шило о больше не существовало под этой же новой фамилией его осенью 1941 года призвали в армию более того совсем недавно мы его приняли кандидатом в члены ВКПБ сокрушённо покачал головой подполковник у меня будет разговор на эту тему с полковым комиссаром мне доложили что Шило Таврин в эту ночь должен идти в разведку Я предлагаю пока его не трогать, но командиру разведотряда строго приказать следить за каждым движением преступника. А завтра утром, той ещё по возвращении из разведки, он должен немедленно явиться в особое отдел дивизии. Подкорректировал командира полка майор Смирнов. Вот только как бы он чего не предпринял за эту ночь, я бы всё-таки его задержал уже сейчас. Да не успеет он ничего предпринять. Спокойно произнес комполка. «Бойцы уходят в разведку». Посмотрел на часы. «Через двадцать пять минут». С другой стороны, не так много, вроде усковоопытных бойцов, чтобы можно было безболезненно кого-то из них заменить. Ведь, скажу откровенно, я долго беседовал с Ротным, и он уверял меня, что до сих пор никаких замечаний и странностей за Таврином не числилось. Может, перевоспитался? Все-таки война меняет характер людей». А может, притаился? Особист Смирнов вышел из крестьянского дома, где расположился штаб полка, и направился к себе. А навстречу ему быстро шёл авистовой. Остановившись в метрах в двух от особиста, авистовой приложил руку к козырьку. "Товарищ майор, разрешите доложить. Что у вас, ефрейтор?" не останавливаясь, спросил Смирнов. "По вашему приказу задержан красноармеец Ермолов. Где он?" Тут же оживился майор, ожидается в особом отделе. Смирнов ускорил шаг и вскоре вошёл в избу, отданную особому отделу полка. В небе загудели самолёты, тут же заработали зенички. Увидев своего начальника, вытянулся по стойке смирно его заместитель капитан Васильев. Махнув рукой, Смирнов прошёл в свою комнату. И туда тут же вели бледного со следами побоев на лице, без ремня и в гимнастёрке на выпуск рядового красноармейца. Особи ссел за стол, вытащил из планшета мятый листок бумаги, стал читать. Дорогая Надя и детки! Сообщаю, что я жив и здоров. Наконец появилось свободное время, когда могу сесть и написать вам мои дорогие письмо. Обстановка на фронте стала улучшаться, наконец-то проявился просвет, и мы начали выходить из окружения, образовавшегося в форме бутылки горлушек, который выходил к Новгороду. В батальёнах потери исключительно велики и ничем не оправданы, исключительно наша неудача объяснить можно тем, что у нас на передовых позициях мы не видим ни одного нашего самолёта, ни одного нашего танка, а у немцев самолётов как рой пчёл, танков не сосчитать. Разве можно устоять перед такой техникой врага? Командование наше стоит не на должной высоте, оно первое бросается в панику, оставляя бойцов на произвол судьбы. Относятся же они к бойцам как к скоту, не признавая их за людей, отсюда и отсутствие авторитета их среди бойцов. Смирнов оторвал глаза от письма и оценивающе посмотрел на невысокого красноармейца. «Подойди сюда», — приказал он Ермолова. Красноармейец осторожно подошёл к столу, часто моргая глазами. Особиис протянул ему навстречу руку, в которой был зажат листок с письмом. Ты писал? Красноармейец, вытягивая шею, всматривается, начинающе двигать губами. А моё письмо, кивнул головой Ермолов. Что ж ты, сука, своих родных обманываешь? Ты что, близорукий? Не видишь ни наших танков, ни наших самолётов? — Я писал правду, — опустив голову, произнес рядовой. — Ты — паникер и предатель! — неожиданно закричал Смирнов. — Тебе не нравятся твои командиры? — Я писал только своей жене и детям, — упрямо твердил свое Егоров. — Они должны знать правду. Особист вышел из-за стола и подошел вплотную к Красноармейцу. — С кем еще ты беседовал на эти темы? «Ни с кем. Даже о том, что я написал такое письмо, не знал никто». Рядовой из-под лобби взглянул на майора. «Кроме вас». Особист Смирнов ударил Ермолова на отмашь кулаком по лицу и закричал. «Врешь, сволочь! Я тебя под трибунал отдам, знаешь ли ты это?» «Я ни с кем на эти темы не разговаривал». С трудом удержавшись на ногах, снова ответил Ермолов. Особист обошёл вокруг Ермолова, сложив руки на груди, подошёл к двери, открыл её. Уведите арестованного. Вышёл часовой и сурово глянул на Ермолова. Тот послушно, заложив руки за спину, покинул комнату. Едва они ушли, заглянул капитан. Что с ним делать, Иван Петрович? Под трибунал? Статья 58, пункт 10. И расстрелять нахрен. Слушаюсь. Капитан взял под котырёк и выскочил наружу, догоняя часового.